снега здесь Павлышу не увидеть. Они улетят раньше, чем лето дойдет до середины. Хотя, впрочем, он обязательно слетает в горы. Там есть ледники и вечные снега. Жаль, что они выбрали место для работы в этом мрачном краю южнее у океана, где пустыня, климат куда суши. Странное зрелище привлекло внимание Павлыша.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 Но среди кустов виднелись круги разрыхленной земли. Круги были совершенно правильными, проведенными циркулем. Павлыш остановил машину на краю одного из кругов, постоял. Ничего интересного не происходило. Тогда он включил щуп».